Декабрист 2.0 Осенью 1893 года семейство Ульяновых в полном составе покидало Самарские края и перебиралось в столицы. ви переехал в Петербург, остальные же члены семьи в Москву, где брат Дмитрий поступил в университет, объясняла Мария. «Пришлось продать и Алакаевку, которая не могла уже служить нам дачей. Продавали долго». В тот год пытались пристроить хутор губернскому секретарю Даненбергу за 8,5 тысячи рублей, купили за 7,5 тысячи. Но сделка, которую со всем чанием профессионально готовил присяжный поверенный Владимир Ульянов, сорвалась. В итоге хутор сдавался в аренду до 1897 года, когда его удастся продать зажиточному крестьянину Данилину. У маняши он местный купец. Почему Владимир не поехал со всеми в Москву? Как писала Анна, он решил поселиться в более живом, умственном и революционном центре – Питере. Москву питерцы называли тогда большой деревней. В ней в те годы было еще много провинциального. А Володя был уже сыт по горло, сыт провинцией. Ульянов прибыл в Петербург 31 августа 12 сентября 1893 года. Формально для того, чтобы устроиться на адвокатскую работу. 5 октября, первое письмо родным в полном собрании сочинений Ленина, он писал матери. «Комнату я себе нашел, наконец-таки, хорошую. Как кажется, других жильцов нет, семья небольшая у хозяйки. Комната чистая и светлая. Так как при этом очень недалеко от центра, например, всего 15 минут ходьбы до библиотеки, то я совершенно доволен. На Волковом кладбище был вскоре после приезда». Там все в сохранности, и крест, и венок. На могиле Ольги. Прошу прислать деньжонок, мои подходят к концу. Из Самары мне пишут, что деньги по делу Графова, казанское дело, которое я вел в Самаре, обещались уплатить в ноябре. Мне обещают здесь место в одном юрисконсульстве, но когда именно это дело устроится и устроится ли, не знаю. В сентябре Ульянова зачислили помощником присяжного поверенного у близкого знакомого Хардина, известного адвоката Михаила Филипповича Волкштейна. Теперь, облачась в отцовский фраг, ему приходится регулярно ходить на Литейный проспект в Совет присяжных поверенных при Петербургском окружном суде для юридических консультаций и ведения судебных дел. Ульянов не ставил цели заработков. В сословие ВЭИ записался, но работал в нем мало, хотя некоторое время он, очевидно, интересовался юридической практикой, работая в консультациях на окраинах города. Напишет общавшийся с ним тогда студент Петербургского университета Михаил Александрович Сильвин. «Но когда я как-то спросил его, как идет его юридическая работа, он сообщил мне, что работы в сущности никакой нет» что за год, если не считать обязательных выступлений в суде, он не заработал даже столько, сколько стоит помощнику присяжного поверенного выборка документов. Именно с переезда в Петербург в 1893 году и начинается, собственно, революционная деятельность Ульянова Ленина. В восстановлении контактов с питерским подпольем помогло письмо от нижегородцев студентам-землякам, которые он вручил именно Сильвину. «Уничтожив письмо, в тот же день я разыскал Германа Красина, сообщив об интересном приезжем и настойчиво предложил познакомиться. Имя Ульянов произвело впечатление, но мне заявили «обсудим», — вспоминал Сильвин. Марксистский кружок студентов технологического института во главе с братьями Красинами усиленно шифровался. Кроме того, новичка из Поволжья решили проверить на знание марксизма учение Маркса Ульянов владел лучше молодых технологов, но их сильно смутила его приверженность террору, не свойственная социал-демократам. Отнесли это на издержки фамильной трагедии. Ветеран социал-демократии Василий Андреевич Шелгунов подтверждал, что к приезду Ульянова в Санкт-Петербурге уже существовала марксистская группа, причем, Интеллигенция и рабочие группировались каждые отдельно У рабочих существовал центральный кружок, в котором входили Фишер, Кайзер, наринский и Шелгунов Из марксистской интеллигенции в этот кружок входили Старков, Кржижановский, Радченко Ульянов охотно ходил на кружки и пытливо присматривался к каждому рабочему революционеру Кржижановский, будущий творец плана электрификации советской России, поделился воспоминаниями «Вернувшись осенью 1893 года с летней заводской практики, я нашел весь свой кружок в состоянии необычайного оживления, именно по той причине, что наш новый приятель, пришедший к нам с берегов Волги, в кратчайший срок занял в нашей организации центральную роль. Уже одно то обстоятельство, что он был братом Александра Ильича Ульянова, одного из последних славных народовольцев, казненного в 1887 году, создавала ему самые благоприятные предпосылки для дружеского восприятия в нашей среде. За обнаженный лоб и большую эрудицию В.И. пришлось поплатиться кличкой «Старик», находившейся в самом резком контрасте с его юношеской подвижностью и бившим в нем ключом из всех жизненных пор молодой энергии. Свой партийный стаж Ленин отсчитывал именно с 1893 года – когда вошел в марксистский кружок студентов технологического института. Кружок этот стал уже следующий после Самарской команды ЦК Ленина. Как расскажет Сильвин, весьма примечательный, спокойный, сдержанный, даже несколько скрытный, но добродушный Степан Радченко с хохлядским юмором и с хитрой усмешкой опытного конспиратора. Чувствительный и нежный поэт-революционер Кржижановский, всегда казавшийся замкнутым в себе старков, которому, по-видимому, чужды были всякие сантименты. Малченко, изящный брюнет с лицом провинциального тенора, всегда молчаливый, всегда любезный товарищ. Широкоплечий, кудлатый запорожец, в глазах которого светилась вера подвижника. Ванеев с его тонкой иронией, в которой сквозил затаенный в душе скептицизм к вещам и людям. И, наконец, я смотревший на мир жадно открытыми глазами, часто полными наивного недоумения, которое приводило иногда в смешливое настроение В.И. Кружковая работа Ульянову казалась слишком узкой. Как и все мы, В.И. тоже имел свой кружок рабочих, с которыми занимался, но относился он к этому делу всегда несколько скептически, подтверждал Сильвин. Для этого большого человека нужна была большая аудитория, «Широкая арена». И он искал эту арену за пределами подпольных организаций. Ульянов быстро выдвинулся, как видный критик народничества. Федор Ильич Дан, выступив позднее в роли историка партии, замечал. Яркое выражение этому наступательному духу дала вышедшая в 1894 году брошюра, а заглавленная «Что такое друзья народа?» и как они воюют против социал-демократов. Ответ на статьи «Русского богатства против марксистов». Брошюра, отпечатанная на мимиографе, состояла из трех отдельных выпусков, посвященных Михайловскому, Южакову – этот выпуск найти до сих пор не удалось – и Кривенко. Даже без неразысканной второй части «Друзья народа» составили львиную долю толстого первого тома полного собрания сочинений Ленина. Смысл народничества выродилось в пошлость, филистерство, пустолайство, пусто-болтунство. Из политической программы, нацеленной на то, чтобы поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества, выросла программа, рассчитанная на то, чтобы заштопать, улучшить положение крестьянства при сохранении основ современного общества. А вот социал-демократы будут самым энергичным образом настаивать на немедленном возвращении крестьянам, отнятой у них земли, на полной экспроприации помещищего землевладения, этого оплота крепостнических учреждений и традиций. Решить эту задачу сможет исключительно повысивший свою сознательность пролетариат, который поведет к победоносной коммунистической революции. Брошюра Ульянова вышла еще нелегально, небольшим тиражом. Но российский марксизм, в немалой степени благодаря усилиям вольного экономического общества, уже начал пробивать себе дорогу и в легальную литературу. В том же 1894 году вышла легально книга «Струве. Критические заметки» к вопросу об экономическом развитии России, также нацеленная против народничества. Лето 1894 года Ульянов провел в Подмосковье – как запомнил московский социал-демократ и будущий директор Музея революции Сергей Иванович Мицкевич, на даче у Анны Ильиничны, близ станции Люблина, Курской железной дороги, в дачном поселке Кузьминки. Ильич заходил иногда ко мне. Бывал и я несколько раз у него на даче у Елизаровых. Полиция зафиксировала также и появление Владимира Ульянова на вечеринке – 12-24 января 1894 года в доме Залезской на Воздвиженке, где он с полным знанием дела дискутировал с известным народником Василием Павловичем Воронцовым. Волжанин становится популярной личностью в узких марксистских кругах, где после друзей народа его авторитет был уже общепризнан. Среди заинтересовавшихся им была и Надежда Крупская, девушка на год его старше. Увидала я В.И. лишь на Масленице. На Ахте у инженера Классона, одного из видных питерских марксистов, с которым я два года перед тем была в марксистском кружке, решено было устроить совещание некоторых питерских марксистов с приезжим волжанином. Для ради конспирации были устроены блины. На этом свидании, кроме В.И., были Классон, Я.П. Коробко, Серебровский, Радченко и другие. Должны были прийти Патресов и Струвы, но, кажется, не пришли. Речь шла о путях, какими надо идти. У общего языка как-то не находилось. Кто-то сказал, кажется, Шевлягин, что очень важна вот работа в комитете грамотности. Ваи засмеялся, и как-то зло и сухо звучал его смех. Я потом никогда не слышал от него такого смеха. Ну что ж... «Кто хочет спасать Отечество в Комитете грамотности?» «Что ж, мы не мешаем!» Подошел Классон и, взволнованный, пощипывая бороду, сказал, «Ведь это черт знает, что он говорит!» «Что ж, — ответил Коробко, — он прав. Какие мы революционеры!» «Помню, когда мы возвращались, сидя вдоль Невы с Ахты домой, мне впервые рассказали о брате В.И., бывшем народовольце». Их встреча произошла, по версии Крупской, в конце февраля 1894 года. Историки утверждают, что годом позже, поскольку Классон в начале 1894 находился в Германии. Однако есть основания полагать, что на той встрече была еще одна девушка, Аполлинария Якубова. И на нее первую Ульянов положил глаз. Она была подругой Крупской. Именно к ней якобы сватался Владимир Ульянов. Но Якубово предложение руки и сердца отвергло предпочтя профессора Тактерева, редактора левого журнала Рабочая мысль. Позднее будут и переписка между Лениным и Якубовой, и встречи, в частности в Лондоне, где она будет жить. Но Крупская сразу влюбилась в своего будущего мужа, хотя он поначалу и не отвечал ей взаимностью. Как вспоминала ее очень проницательная гимназическая подруга, а затем известная журналистка Ариадна Тыркова-Вильямс, она по-прежнему жила с матерью на третьем дворе в большом доме Дурдиных на Знаменской. Жили все так же тихо, уютно, с лампадками, как будто по старосветскому. Но за всем этим я чувствовала другую Надю. Она уже прокладывала путь к тому, что вскоре должно было стать смыслом, целью, И, как это ни странно звучит, для моей скромной Нади роскошью ее жизни. Началось это с вечерних курсов для рабочих за заставой. Надя глухим монотонным голосом рассказывала мне, как важно пробудить в рабочих классовое сознание. Я плохо понимала, что это значит, но я видела, что от этих таинственных слов Надя расцветала уже не в Петербурге, а летом у них на даче, под Окуловкой, впервые услыхала я от Крупской имена Карла Маркса и Ульянова. Надежда была из семьи обедневшего дворянина Веленской губернии. Константин Игнатьевич Крупский окончил Михайловское артиллерийское училище, военно-юридическую академию и дослужился до чина майора. Отец всегда очень много читал, не верил в Бога, «Был знаком с социалистическим движением на Западе», рассказывала Надежда Константиновна. «В доме у нас постоянно, пока был жив отец, бывали революционеры. Сначала нигилисты, потом народники, потом народовольцы. Ей было всего 14 лет, когда отца не стало». Мать Надежды, Елизавета Васильевна, в скором времени теща Ленина, была набожной женщиной, воспитаницей Института благородных девиц». Имела диплом домашней учительницы. После смерти мужа она получала пенсию. Жили скромно. Тыркова удивлялась, как могут они с матерью существовать в такой тесноте. Помогал брат отца, действительный статский советник. Надежда училась в престижной гимназии княгини оболенской Закончила ее с золотой медалью. Годом позже обрела диплом преподавателя русского языка и математики и пошла на высшие бестужевские женские курсы. Там подруги познакомили ее с технологами-марксистами. Сама она рассказывала, когда бестужевские курсы открылись, я на них поступила, думала, сейчас там мне расскажут о всем том, что меня интересует. И когда там заговорили совсем о другом, бросила курсы. Надежда пошла работать в Главное управление железных дорог, а многие вечера посвящала преподаванию в рабочей школе и участию в марксистском кружке. Зимою 1894-1995 годов я познакомилась с в. и уже довольно близко. Он занимался в рабочих кружках за Невской заставой. Я там же четвертый год учительствовала в Смоленской вечерне воскресной школе. Я жила в то время на Староневском, в доме с проходным двором. И В.И. по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры. Хождение по рабочим кружкам не прошло, конечно, даром. Началась усиленная слежка. Из всей нашей группы В.И. лучше всех был подкован по части конспирации. Он знал проходные дворы, умел великолепно надувать шпионов, обучал нас, как писать химии в книгах, как писать точками, ставить условные знаки. Тыркова подметила, женщина это хорошо чувствует перемены в мыслях и чувствах надежды, которые теперь были неразрывно связаны с человеком, который ее захватил тоже, целиком. Надя изменилась. С ней что-то произошло. Что-то новое пробивалось сквозь прежнюю монашескую тихость. У Нади была очень белая тонкая кожа, а румянец, разливавшийся отчек на уши, на подбородок, на лоб, был нежно-розовый. Это так ей шло, что в эту минуту моя Надя, которую я часто жалела, что она такая некрасивая, показалась мне просто хорошенькой. В моем воображении тогда еще крепко связались Капитал и один товарищ. Но если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что этот товарищ, опираясь на Капитал, переломает всю русскую жизнь, зальет Россию кровью, и что Надя будет ему усердно в этом помогать, это показалось бы мне бредом. Тогда он еще назывался не Ленин, а Ульянов. Надя говорила о нем скупо, неохотно. Я ни одним словом не дала ей понять, что она в него влюблена по уши. Той осенью 1894 года Александр III стремительно угасал от заболевания почек. 26-летний Николай Александрович запомнит слова, сказанные отцом на смертном одре.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 Николая II. Во время рождественских каникул 1894-1995 годов на собрании на той же Ахте с Ульяновым встретились первые знакомцы среди легальных марксистов, его сверстники Петр Бернгардович струвы и Александр Николаевич Патресов. Дворянин, генеральский сын Патресов учился в Петербургском университете, сначала на естественно-научном, затем юридическом факультете. Внук создателя Пулковской обсерватории, сын Пермского, а до этого Иркутского и Астраханского губернатора, струвы проделал ту же образовательную траекторию, после чего пополнял знания в австрийском Граце. Важным связующим звеном легальных марксистов с подпольем выступала Александра Михайловна Калмыкова, вдова сенатора, имевшая в то время книжный склад на Литейном. С Александрой Михайловной познакомился тогда близко и ви струвы был ее воспитанником. У нее всегда бывал и Патресов, товарищ струвы по гимназии. Позднее Александра Михайловна содержала на свои деньги старую искру, вплоть до второго съезда. Нашему герою не было и 25 лет, но Патресову он показался гораздо старше своих лет. Он был молод, только по паспорту. На глаз же ему можно было дать никак не меньше 40-35 лет облегшее лицо, лысина во всю голову, оставлявшая лишь скудную растительность на висках, редкая рыжаватая бородка, хитрое, немного из-под прищуренно поглядывающие на собеседника глаза, немолодой сиплый голос. У молодого Ленина на моей памяти не было молодости. Мы не раз шутили, что Ленин, даже ребенком, был, вероятно, такой же лысый и старый, каким он нам представлялся в 95-м году. На этом собрании, на Ахте, речь шла о книгах Струве «Критические заметки» и Плеханова к вопросу о развитии монистического взгляда на историю. потресов вспоминал, «Ленин вскользь, чрезвычайно хвалебно отозвавшись о книге Плеханова-Бельтова, с той же большой энергией, со всей ему свойственной ударностью, направил свою критику против Струве». Пикантность происходившему придавала присутствие при сём самого Струве, который припоминал. Прочтя краткое резюме своей статьи, упомянутой группе лиц, Ленин прочёл её целиком «Мне одному, у меня в комнате на Литейном». Впечатление Патресова. Большая сила, но в то же время и что-то однобокое, однотонно упрощённое и упрощающее сложности жизни. И тогда же в разговоре о нём произнесено было слово «сектант». Да, сектант. Но сектант, прошедший серьезную сектантскую выучку. Сектант-марксист. И не суждено ли марксизму в конечном счете победить сектантство? Победить особенно в человеке, в котором чувствуется такая внутренняя сила, такая незаурядная логика, такая выдающаяся подготовка? потресов надежды не терял. Действительно, Ульянов выделялся из общей марксистской среды. У него была идея фикс – революция. Петр Павлович Маслов, позднее ставший меньшевиком и советским академиком, утверждал «Когда в 1895 году в Петербурге я встретил В.И. в литературном кружке марксистов и заговорил о чем-то с Петром Бернгардовичем Струвы по поводу революционных вопросов и дел, он меня сразу прервал. Об этих делах нужно говорить свои его идеологический и этический багаж утверждал маслов был прост что есть истина то что ведет к революции что нравственно то что ведет к революции кто друг тот кто ведет к революции кто враг тот кто ей мешает что является целью жизни революция что выгодно то что ведет к революции крыжижановский подтверждал что уже тогда в ленине проснулся грозный полемист гневно не спровергающие все то и всех тех, кто становится на путях пробуждения самостоятельной революционной пролетарской мысли. В этом идейном багаже не находилось места для такого понятия, как человеческое счастье. В апреле 1895 года в петербургской типографии вышел сборник «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития», под обложкой которого ужились две статьи Плеханова и по одной Ульянова, под псевдонимом К. струвы Струве, Патресова, Скворцова и других. Это был первый опыт симбиоза эмигрантского, легального и подпольного марксизма в России. Вскоре у Ульянова появилась возможность приобрести личный опыт подобного симбиоза. Ему, наконец, удалось обзавестись заграничным паспортом. Он поспешил отправиться за границу, пообщаться с марксистским зарубежьем, а заодно поправить здоровье. Заботливая Мария Ильинична замечала, что в Петербурге ее брат впервые был лишён семейных удобств. Пришлось жить в комнатах, питаться в столовках. Сказалось на его здоровье и нервная работа революционера. Он нажил себе скоро катар желудка, от которого не скоро мог избавиться. Второго 14 -го мая 1895 -го года Владимир сообщал матери из Зальцбурга, «По загранице путешествую уже вторые сутки и упражняюсь в языке. Я оказался совсем швах. Понимаю немцев с величайшим трудом. Лучше сказать, не понимаю вовсе. Несмотря на такое позорное фиаско, духом не падаю и довольно усердно коверкаю немецкий язык». 8-20 мая двинулся в Швейцарию. Начались Альпы, пошли озера — Так что нельзя было оторваться от окна вагона. Но это для мамы и для заинтересованных читателей из департамента полиции. Ульянов, естественно, ничего не писал о не менее важной цели поездки в Швейцарию – познакомиться с лидерами освобождения труда. Первым среди них по праву считался Плеханов, сын отставного штабс-капитана, выпускник юнкерского училища и горного института в Петербурге. Ему было уже под сорок. Совсем европеец, культурный, образованный, серьезный марксист, несколько академического типа», вспоминала неоднократно встречавшаяся с ним поэтесса Зинаида Гиппиус. В Лозанне через родственников Классона Ульянов раздобыл адрес Плеханова и направился к нему в Женеву. Свидетелем их первой встречи был Евгений Игнатьевич Спонти, отметивший, что Ульянов был очень сдержан, держал себя с большим достоинством, Говорил мало, вернее ничего, кроме необходимых, в общем разговоре реплик. Очевидно, что давлел моральный авторитет предводителя русских марксистов. Владимир подарил Плеханову своих друзей народа, тот бегло посмотрел брошюру и заметил. Да, это, кажется, серьезная работа. Плеханов произвел на молодого человека исключительно сильное впечатление – Тот ощутил нечто сродни юношеской влюбленности. Ленин напишет, что тогда и он, и его приятели были влюблены в Плеханова. Со стороны Плеханова чувствовался некоторый холодок. Но в этом пока не было ничего личного. Плеханов всегда держал дистанцию, особенно когда имел дело с досаждавшей ему молодежью из России. Большевики и люди к ним близкие единодушно будут инкриминировать Плеханову то, что можно объединить словом «барство». Горький, сам человек талантливый и тщеславный, характеризовал его талантливейший литератор, основоположник партии, но он вызывал у меня глубокое почтение, но не симпатию. Слишком много было в нем аристократизма. Для конкретных переговоров Плеханов отправил Ульянова как сельроду который проживал в Цюрихе. С ним найти общий язык оказалось гораздо проще. Акселерот на неделю увез В.И. в деревушку Афольтерн, где они вместе гуляли по окрестностям, поднимались на гору около Цуга и все время беседовали о волновавших общих вопросах. Акселерот развивал идею о необходимости создания в России партии, которую ему с Плехановым было бы не стыдно представлять в интернационале. Договорились о переписке, об издании в Петербурге нелегальной рабочей газеты, а в Швейцарии сборника работник, куда материалы будут присылать о России. Поспорили о теории и не сошлись в отношении к либералам. Аксель Ротт, как и Плеханов, считал либералов возможными союзниками социалистов. Ульянов однозначно противниками. Аксель Ротт, гражданин Швейцарии, был от той встречи в восторге. Я тогда почувствовал, что имею дело с человеком, который будет вождем русской революции. Он не только был образованным марксистом, Таких было очень много, но он знал, что он хочет сделать и как это надо сделать. От него пахло русской землей. и Швейцарии Ульянов едет в Париж. 25 мая, 6 июня, сообщает матери. Впечатление производит очень приятное. Широкие светлые улицы, очень часто бульвары, много зелени. Публика держит себя совершенно непринужденно. Так что даже несколько удивляешься сначала, привыкнув к петербургской чинности и строгости. Чтобы посмотреть как следует, придется провести несколько недель. Помимо достопримечательности его интересует в первую очередь встреча с Полем Лафаргом, зятем Маркса и культовой фигурой для любого марксиста, тем более начинающего. И встреча состоялась. О ней Ульянов поведает Мартову. — Чем же вы занимаетесь в этих кружках? — спросил Лафарг. Ульянов объяснил, как, начиная с популярных лекций, в кружках из более способных рабочих штудируют Маркса. «И они читают Маркса?» – спросил Афарк. «Читают. И понимают. И понимают. Но в этом-то вы ошибаетесь. Они ничего не понимают. У нас после 20 лет социалистического движения Маркса никто не понимает». Маркса, как я полагаю, и в СССР не поймут после 70 лет изучения прессоветской власти. С помощью Лафарга Ульянов надеялся познакомиться с Энгельсом и даже собирался ехать к нему в Лондон. Но тот был уже серьезно болен и никого не принимал. Поэтому, поработав немного в Парижской национальной библиотеке, Ульянов вернулся в Швейцарию. Откуда 6-го, июля писал матери? С того времени я многонько пошлялся и попал теперь на один швейцарский курорт. Решил воспользоваться случаем, чтобы вплотную приняться за надоевшую болезнь – желудка. Тем более, что врача-специалиста, который содержит курорт, мне очень рекомендовали как знатока своего дела. Живу я в этом курорте уже несколько дней и чувствую себя недурно. Пансион прекрасный и лечение, видимо, дельное, так что, надеюсь, дня через 4-5 – выбраться отсюда. Был ли Ульянов действительно на курорте, история умалчивает. Но известно, что вместе с Плехановым, Александром Воданом и подтянувшимся из России Патресовым, он отправился в горную деревушку Ормоны. потресов напишет, что там они проводили время в прогулках и бесконечных разговорах на ходу. Плеханов ему показался куда более интересным собеседником. По сравнению с широким умственным кругозором, Плеханова, с его всеобъемлющими интересами, дававшими пищу для неизменно яркого и талантливого реагирования его ума, Ленин казался таким серым и тусклым во всем, что не входило непосредственно в сферу той социальной проблемы, в которой помещалась целиком и без остатка проблема всей его жизни. С Лениным, при всей его осведомленности в русской экономической литературе и знакомстве с сочинениями Маркса и Энгельса, «Тянуло» говорит лишь о вопросах движения, ибо мало малоинтересный и неинтересный во всем остальном, он, как мифический антей, прикоснувшись к родной почве движения, сразу преображался, становился сильным, искрящимся. А путь Владимира лежал дальше, в Германию. 10-22 августа он писал матери из Берлина. «Устроился я здесь очень недурно». В нескольких шагах от меня Тиргарте-Гарден, прекрасный парк, лучший и самый большой в Берлине, Шпрее, где я ежедневно купаюсь, и станция городской железной дороги. Плохую, только очень по части языка. Разговорную немецкую речь понимаю несравненно хуже французской. Если ты послала уже мне денег, то напиши, пожалуйста, мне об этом тотчас же, а если нет то пошли сюда. Похоже, здесь Ульянова застало известие о смерти Энгельса. Сел писать некролог. В залах прусской государственной библиотеки Владимир познакомился с новинками марксистской литературы. Походил на рабочие собрания. 17-29 августа он вновь рассказывал и жаловался Марии Александровне. Занимаюсь по-прежнему в конных лихе библиотек, а по вечерам обыкновенно шляюсь по разным местам, изучая берлинские нравы и прислушиваясь к немецкой речи. Да и вообще, шлянье по различным народным вечерам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и тому подобное. «К великому моему ужасу вижу, что с финансами опять у меня затруднения. Соблазн на покупку книг и тому подобное так велик, что деньги уходят черт их знает куда». Ульянов ждал встречи с одним из лидеров германской социал-демократической партии Вильгельмом Липкнехтом. Она стала возможна благодаря письму Плеханова. «Рекомендую вам одного из наших лучших русских друзей. Он возвращается в Россию. Он расскажет вам об одном очень важном для нас деле. Я уверен, что вы сделаете все от вас зависящее». Судя по всему, речь на встрече шла о возможности издания в Германии нелегальной литературы и переправки ее в Россию. И, наконец, письмо матери 26 августа 7 сентября. Получил сегодня твое письмо с деньгами, дорогая мамочка, и благодарю за него. Обжился уже настолько, что чувствую себя почти как дома, и охотно остался бы тут подольше. Но время подходит уже уезжать. Я чувствую, что следует накупить всякой дряни. 7-го, 19-го сентября 1895-го года Ульянов возвращается в Россию через станцию Вержбалова. Его желтый чемодан с двойным дном, наполненный запретной печатной продукцией, был сработан немцами отлично. И начальник пограничного отделения докладывает в департамент полиции, что по самому тщательному досмотру багажа Ульянова ничего предосудительного не обнаружено. Аксель Роду Ульянов поведал про свои последующие путешествия. Был прежде всего в Вильне, беседовал с публикой о сборнике. Большинство согласно с мыслью о необходимости такого издания и обещают поддержку. Далее. Был в Москве. Там громадные погромы, но, кажется, остался кое-кто. И работа не прекращается. Мы имеем оттуда материал, описание нескольких стачек. Вышлим. Потом был в Орехово-Зуеве. Чрезвычайно оригинальные эти места. Часто встречаемые в Центральном промышленном районе. Это уже похоже на отчет в Центр о проделанной подрывной работе. Анна Ильинична встретила его по приезде в Россию. В.И. был очень доволен своей поездкой. Он рассказывал по возвращении, что отношения с Плехановым установились хотя и хорошие, но довольно далекие. С Акселеродом же совсем близкие, дружественные. Плеханов же позднее откровенничал. Как только я познакомился с ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться для нашего дела очень опасным, так как его главный талант — невероятный дар упрощения. Вернувшись в Петербург, Ульянов поселился в Большом Казачьем переулке неподалеку от Сенного рынка. Он все еще числился помощником присяжного поверенного. Несколько раз брат и выступал, но, кажется, только по уголовным судам, по назначению суда то есть бесплатно, причем облекался во фраг покойного отца, подтверждала Анна Ильинична. В это время круг его знакомых был уже довольно широк, он много бегал и суетился. Как литератор, Ульянов был чрезвычайно плодовит. Он стремительно покрывал своим мелким угловатым почерком толстые тетради, в которых доставалось в основном по-прежнему народникам. Однако основные усилия Ульянова были теперь направлены на создание новой, первой на территории России социал-демократической организации. После его возвращения в столицу, писал Кржижановский, связи с группой освобождения труда» помогли питерским социал-демократам расширить круг своих русских знакомств. К этому времени относятся наши сближение с Мартовым, доктором Ляховским, а также с социал-демократическими кружками в Нижнем Новгороде, Москве, Ивановознесенске, Вильне Вильне и в некоторых волжских городах. То, что войдет в историю как «союз борьбы за освобождение рабочего класса», сложилось в ноябре 1895 года из двух групп, одну из которых возглавлял Ульянов, другую – Мартов. Юлий Осипович Мартов, цедербаум, родился в Стамбуле в очень богатой семье. Его дед был основателем первых еврейских газет и журналов в России – Отец работал в Русском обществе пароходства и торговли, был корреспондентом петербургских новостей и нового времени. Учился Мартов, как и Патресов со Струвы, на естественном отделении физмата Санкт-Петербургского университета, откуда его исключили за распространение нелегальщины и выслали в Литву. Отбыв наказание, Цидербаум вновь вернулся в столицу. На Мартова наш герой произвел тогда благоприятное впечатление – Владимир Ульянов был еще в той поре, когда и человек крупного калибра и сознающий себя таковым, ищет в общении с людьми больше случаев самому учиться, чем учить других. В этом личном общении не было и следов того опломба, который уже звучал в его первых литературных выступлениях, особенно в критике струвы. Но и в отношениях к политическим противникам в нем сказывалась еще изрядная доля скромности. Вновь созданная организация начала подпольные операции и агитацию раньше, чем успела оформиться. Неподписанная листовка к бастовавшим рабочим шерстяной фабрики Торнтона, автор Ульянов, была ее первым обращением вовне. За ней в столице стали появляться и другие марксистские печатные прокламации. Вспоминал Шелгунов. Их было выпущено 4 или 5. Под ними стояла подпись «Группа социал-демократов». В.И. поставил вопрос о том, что нужно создать организацию. Ее основы закладывались на тайных встречах на снятой Шелгуновым конспиративной квартире. От прокламации решили перейти к газете. В первый номер, планировавшийся к изданию рабочей газеты, была заверстана написанная Ульяновым передовица. О чем думают наши министры? Но первыми читателями газеты стали не трудящиеся столицы, а сотрудники спецслужб, которые на этом этапе и пресекли деятельность Ульянова с коллегами. Сильвин запомнил торжественное собрание всего нашего кружка на квартире Степана Ивановича Радченко 6 декабря 1895 года, где читался первый номер рабочего дела, все статьи которого принадлежали членам нашего кружка, включая Мартова. Этот номер в рукописи был арестован в ночь на 9 декабря у Ванеева, который должен был передать его в типографию. Крупская немного иначе описывала фабулу событий. 8 декабря было у меня на квартире заседание, где окончательно зачитывался уже готовый к печати номер. Он был в двух экземплярах. Один экземпляр взял Ванеев для окончательного просмотра. Другой остался у меня. 9 декабря пошли аресты. В тюрьме оказалась добрая половина организации, включая и Ульянова. Так появились новые декабристы. Чтобы доказать, что полиция ошиблась в адресе и тем облегчить участь арестованных товарищей, оставшиеся с Мартовым во главе решили ускорить официальное оформление организации. 15 декабря была выпущена прокламация, впервые обращавшаяся к рабочим от имени Союза борьбы за освобождение рабочего класса. «Двоих из нас это тюремное заключение сломило навсегда», — говорил Кржижановский. А. Ванеев получил жесточайший туберкулез, скоро осветший его в могилу. А. П. Запорожец захворал неизлечимой формой мании преследования. Ульянова тюрьма скорее закалила. В доме предварительного заключения составили портрет обвиняемого. Рост 2 оршина, 5,5 вершка, 166-167 см. Телосложение среднее, наружность производит впечатление приятное. Волосы на голове и бровях русые, прямые, на усах и бороде рыжеватые, глаза карие, средней величины, голова круглая, средней величины, лоб высокий, нос обыкновенный, лицо круглое, черты его правильные, рот умеренный, подбородок круглый, уши средней величины. 21 декабря подполковник отдельного корпуса жандармов Клыков допрашивал обвиняемого, который играл в несознанку. Не признаю себя виновным в принадлежности в партии социал-демократов или какой-либо партии. Противоправительственной агитации среди рабочих не занимался. И далее в том же духе. Ни в чем Ульянов не сознается. А домой он 2-го, 14-го января 1896-го года писал. «Литературные занятия заключенным разрешаются. Я нарочно справлялся об этом у прокурора, хотя знал и раньше. Они разрешаются даже для заключенных в тюрьме». Он же подтвердил мне, что ограничений в числе пропускаемых книг нет. Книг нужно много. Списки специализированной литературы по социально-экономической проблематике, которые составлял заключенный Ульянов, выглядели весьма впечатляюще. От «Рикардо» и второго тома «Капитала» до земско-статистических сборников по Воронежской губернии, и он эти книги получал. Анна Ильинична подтверждала, то была полоса довольно благоприятных условий сидения. Передачи пищи принимались три раза в неделю, книги – два раза. В.И., налаживаясь на долгое сидение, ожидая далекой ссылки после него, решил использовать за это время и питерские библиотеки, чтобы собрать материал для намеченной им работы. «Развитие капитализма в России. В.А.И. обучил меня еще на воле основам шифрованной переписки, и мы переписывались с ним очень деятельно, ставя малозаметные точки или черточки в буквах и отмечая условным знаком книгу и страницу письма. И вспомнив одну детскую игру, В.А.И. стал писать молоком между строк книги, что должно было проявлять нагреванием на лампе». Он изготовил себе для этого крошечные чернильницы из черного хлеба с тем, чтобы можно было проглотить их, если послышится шорох у двери. Этот сюжет станет хитом многочисленных детских книг о Ленине в советское время. «Еды помимо чернильниц хватало. Получил вчера припасы от тебя», — сообщал он Анне. «И как раз перед тобой еще кто-то принес мне всяких снедей так что у меня собираются целые запасы». Чаем, например, с успехом мог бы открыть торговлю, но, думаю, что не разрешили бы. Потому что при конкуренции с здешней лавочкой победа осталась бы, несомненно, за мной. Здоровье вполне удовлетворительно. Свою минеральную воду я получаю и здесь. Мне приносят ее из аптеки в тот же день, как закажу. Сплю я часов по девять в сутки и вижу во сне различные главы будущей своей книги. Приглашал к себе Ульянов и донтиста. Мария Ильинична отмечала, что, как это ни странно может показаться, заключение в предварилке, где Владимир пробыл больше года, положительно повлияло в смысле его желудочной болезни. Правильный образ жизни и сравнительно удовлетворительное питание за все время своего сидения он все время получал передачи из дома оказали и здесь хорошее влияние на его здоровье. Конечно, недостаток воздуха и прогулок сказался на нем. Он сильно побледнел и пожелтел, но желудочная болезнь давала меньше себя знать, чем на воле. На свободе жизнь шла своим чередом. Дмитрий Ульянов летом 1896 года давал уроки в Смоленской губернии, а мама и сестры Анна Ильинична и Мария Ильинична жили в Финляндии на даче, где-то у Белоострова, для того, чтобы быть ближе к Питеру, так как он продолжал сидеть, и они организовывали ему передачи. «Осенью я приехал в Питер на пару дней и ходил на свидания». Союз борьбы, несмотря на аресты, продолжал функционировать. Листковая агитация имела большой успех. Стачка 30 тысяч питерских текстилей, разразившаяся летом 1896 года, прошла под влиянием социал-демократов и многим вскружила голову, но замечала Крупская, также поддерживавшая заключенного. Как замечал Леонид Млечин, поначалу Крупская была для Ленина, говоря современным языком, заочницей, то есть женщиной на воле, которой зэки пишут обширные и жалостливые послания. В.И. переписывался с ней, сидя в петербургской тюрьме. Как это принято среди заключенных, стал называть ее невестой, ведь обычно заочницам обещают, выйдя на свободу, жениться на них. Приговора ждали с волнением, не исключали длительные каторги. Поэтому, как свидетельствовала Анна, вынесенный в феврале 1897 года приговор к ссылке на три года в Восточную Сибирь, был встречен всеми прямо-таки с облегчением Как итог очередных хлопот матери, Владимиру разрешили отправиться в Сибирь не по этапу, а своим ходом, и он был избавлен от скитаний по пересылочным тюрьмам. Ехал долго и не без удобств. Три дня он мог вкушать столичную жизнь в компании коллег и товарищей, а потом ему разрешили держать путь через Москву. Там он задержался даже дольше установленного срока в семейном кругу. «Жил он у нас на собачьей площадке и ходил каждый день с утра в Румянцевский музей, потому что хотел использовать материал для работы развития капитализма в России», запомнил брат Дмитрий. Он брал с собою Марию Ильиничну, чтобы она ему помогала делать выписки. Родня распрощалась с Владимиром 22 февраля. Он обещал писать домой часто и действительно писал нам чаще, чем в другие периоды своей жизни». Мать хотела ехать за непутевым сыном. В ИИ поощрял больше план съездить нам обеим с мамой на лето в Швейцарию, куда убеждал сестру Марию Ильиничну ехать еще раньше, бросив гимназию, плохо отражавшуюся на ее здоровье. «Этот план, в конце концов, и осуществился», — рассказывала Анна Ильинична. Путь Сыльного лежал без полицейского эскорта железной дорогой в Сибирь. 2 марта Ленин писал матери со станции оп Несмотря на дьявольскую медленность передвижения, я утомлен дорогой несравненно меньше, чем ожидал. Это мне самому странно, ибо прежде бывало, какие-нибудь трое суток от Самары до Санкт-Петербурга и то измают. Дело, вероятно, в том, что и здесь все ночи без исключения прекрасно сплю». Вообще-то Ульянову проходным свидетельством был назначен город Иркутск – Но, доехав до Красноярска, он написал прошение иркутскому генерал-губернатору разрешить мне остаться в городе Красноярске впредь до распоряжения о назначении мне места жительства. Вместе с тем я ходатайствую о назначении мне места жительства в виду слабости моего здоровья в пределах Енисейской губернии и, если возможно, в Красноярском или Минусинском округе. В ожидании решения Владимир задержался на пару месяцев в Красноярске. Сестре Марии он сообщал 27 марта «Живу по-прежнему, шляюсь в библиотеку, за город, шляюсь просто по окрестностям для прогулки, шляюсь к знакомым, сплю за двоих одним словом, все как быть следует». О том, что местом ссылки будет Шушенское, неофициально стало известно 17 апреля, о чем Владимир сообщал сестрам. «Лето я проведу, следовательно, в Сибирской Италии, как зовут здесь юг Минусинского округа». Между тем и здесь окрестности города по реке Енисею напоминают не то гули не то виды Швейцарии. Здесь я живу очень хорошо, устроился на квартире удобно, тем более, что живу на полном пансионе. В Красноярске воссоединился с другими декабристами, которые были разосланы по другим селам. В худшие условия попал, очевидно, как еврей Цедербаум. Он был сослан в самый северный пункт, в Туруханск. Остальные товарищи, по несчастью, расселились неподалеку. Кржижановский рассказывал, «Мы были одними из первых социал-демократов, очутившихся в Восточной Сибири, и вся старая ссылка присматривалась к нам со смешанным чувством любопытства и недоверия. Мы со Старковым при этом были назначены в село Тесинское, а В.И. в село Шушенское, находившееся от нас в расстоянии несколько большим ста верст». «Шу-шу-шу, село недурное», — писал Владимир сестрам 18 мая. «Правда, лежит оно на довольно голом месте, но невдалеке версты полторы-две есть лес, хотя и сильно повырубленный. На горизонте саянские горы или отроги их, некоторые совсем белые, и снег на них едва ли когда-либо стаивает». Значит, и по части художественности кое-что есть, я недаром сочинял еще в Красноярске стихи «В шуши у подножья Саяна», но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил. На этом поэтический пыл Ленина навсегда погас, так и не вспыхнув ярким светом. В плохом настроении окружающая действительность представлялась менее поэтично. Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных, все как быть следует». Стоит в степи, садов и вообще растительности нет. Окружено село навозом, который здесь на поля не вывозят, а бросают прямо за селом. Так что для того, чтобы выйти из села, надо всегда пройти через некоторое количество навоза. У самого села речонка Шущ, теперь совсем обмелевшая. В верстах в одной или полутора от села, точнее от меня, село Длинное, Шуш впадает в Енисей который образует здесь массу островов и протоков. Так что к главному руслу Енисея прохода нет. Купаюсь я в самом большом протоке, который теперь тоже сильно мелеет. Ни в чем серьезно не нуждался. Жизнь в Сибири была дешевой. Например, В.И. за свое жалованье восьмирублевое пособие имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья. И то считалось, что дорого платят, расскажет Крупская. Правда, обед и ужин был простоват. Одну неделю для В.И. убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест. Как съест, покупали на неделю мясо. Работница рубила купленное мясо на котлеты для В.И. тоже на целую неделю. Но молока и шаник было вдоволь и для В.И. и для его собаки, прекрасного Гордона, Женьки, которую он выучил и поноску носить и стойку делать и всякой другой собачьей науки В годы военного коммунизма, когда по инициативе Ленина у крестьян отберут все излишки продовольствия, сопротивление советской власти в Сибири будет особенно сильным. Летом мать и сестра поехали отдыхать в Европу. Переписка из Шушенского шла с Варшавой, швейцарскими курортами. А ссыльный жаловался, что жизнь слишком однообразна. День ото дня отличается только тем, что сегодня читаешь одну книгу, завтра другую. Сегодня идешь гулять направо от села, завтра налево. Сегодня пишешь одну работу, завтра другую. здоровье конечно, вполне, а хочется иногда. Была возможность и путешествовать для встреч с товарищами, и принимать их у себя. Вернувшись от Кржижановского и Старкова, 30 сентября писал матери. Тесинцы устроились отлично, занимают прекрасную квартиру в большом двухэтажном доме, в Шуше и дома-то такого нет, лучшим в селе. Занимают весь верх, четыре больших комнаты с кухней и прихожей в придачу. На Рождество 1897-1898 годов уже Кржижановский приезжал в гости, и Ульянов рассказывал, что праздники были нынче шу шу, -шу настоящие. Я не заметил, как прошли эти десять дней. Кржижановский пел, так что мои молчаливые комнаты сильно повеселели с его приездом и опять затихли с отъездом. Ульянов был полон творческих замыслов, тем более, что публиковаться даже с ссыльным было где. К весне 1897 года в руки марксистов перешел петербургский ежемесячный журнал «Новое слово», в котором наряду со статьями Ульянова, Струвы и Туган-Барановского впервые стали появляться статьи Мартова. В художественном отделе видное место занял молодой Максим Горький. 24 января 1898 года Ульянов писал сестре Анне «У меня теперь в голове все планы об издании своих статей особой книгой, а заглавить бы можно хоть к оценке романтических учений народничества». Романтические чувства посещали не только народничество. 8 января административно-сыльный Ульянов телеграфировал в Петербург директору департамента полиции. «Имею честь просить разрешить моей невесте Надежде Крупской переезд в село Шушенское». Родные уже интересовались перспективами приглашения на свадьбу с невестой декабриста. «Какая быстрая», — отвечал он Анне. Сначала надо еще Надежде Константиновне приехать, затем на женитьбу надо разрешение начальства. Мы ведь люди совсем бесправные. Вот тут и приглашай». Создание Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП обошлось без Ленина. Первый учредительный съезд прошел в Минске 1-3-13-15 марта 1898 года. Участвовали 9 человек, представлявших союзы борьбы Петербурга, Москвы, Киева и Екатеринослава, а также рабочую газету и еврейский бунт. В манифесте съезда, составленном Струвы, говорилось, что полная свобода нужна русскому пролетариату, как чистый воздух нужен для здорового дыхания. Она – основное условие его свободного развития и успешной борьбы за частные улучшения и конечное освобождение». Съезд выбрал Центральный комитет ЦК партии в составе Степана Радченко от «Союза освобождения», Арона Иосифовича Кремера от «Бунда» и Бориса Львовича Эйдельмана от «Киевской рабочей газеты». Объявил рабочую газету ее центральным органам, ЦО, постановил начать издание брошюр, поручив их редактирование Ульянову и возложить представительство партии за границей на «Союз русских социал-демократов» основанный в 1895 году группой освобождения труда». Однако уже через несколько недель прошли аресты, снесшие зачаточные основания юной партии. За решетку попали и свежеизбранный ЦК, и Центральный комитет Бунда, и представители ряда местных организаций. Была потеряна и нелегальная типография, в которой намеревались печатать рабочую газету. А только что основанной партией остались лишь ее манифест и название, подхваченное местными организациями, которые именно с этого времени начали множиться и расти, и, одна за другой, превращаться из союзов борьбы в комитеты РСДРП. Мельчайшие капельки ртути, рассеянные по просторам России и некоторым европейским столицам, начали стекаться в каплю, называвшую себя РСДРП. И сразу же, не успев возникнуть, российская социал-демократия, эсдеки, стала колодца Началась полемика между умеренными социал-демократами, получившими потом название экономистов, и выступавших за защиту социально-экономических прав трудящихся, за осторожную просветительскую работу в кружках и группировавшихся вокруг журнала «Рабочее дело» и сторонниками политической борьбы, революционной агитации против царизма, организации стачек с помощью листовок, которых стали называть левыми или революционными социал-демократами во главе с Плехановым и группой освобождения труда. Стоит ли говорить, где окажется Ульянов? Среди задержанных властями по итогам первого съезда была и Крупская. Мне дали три года у Фимской губернии. Я перепросилась в село Шушенское Минусинского уезда, где жил Вэйи, для чего объявилась его невестой. 8 марта 1898 года Ленин писал матери. С Надеждой Константиновной пришли мне, пожалуйста, побольше финансов. Расходы могут предстоять изрядные, особенно если придется обзаводиться своим хозяйством, так что я намерен прибегнуть к изрядному округлению своего долга и к повторному внутреннему займу. Гости невероятно получу за перевод достаточно для покрытия долгов. Крупская вместе со своей матерью Елизаветой Васильевной объявилась в Шушинском 7 19 мая. Как вспоминала Надежда, мы приехали в сумерки. ВИ был на охоте. Мы выгрузились, нас повели в избу. В Сибири, в Минусинском округе, крестьяне очень чисто живут. Полы устланы пёстрыми самоткаными дорожками. Стены чисто выбелены и украшены пихтой. Комната В.И. хоть и невелика, но также чиста. Нам с мамой хозяева уступили остальную часть избы. Наконец вернулся с охоты В.И. Удивился, что в его комнате свет. Ильич быстро взбежал на крыльцо. Тут я навстречу ему из избы вышла. Долго мы проговорили в ту ночь. Владимир через пару дней делится с Марией Александровной. Я нашел, что Надежда Константиновна высмотрит неудовлетворительно. Придется ей здесь заняться получше своим здоровьем. Про меня же Елизавета Васильевна сказала. Эк вас разнесло. Отзыв, как видишь, такой, что лучше и не надо. Крупская же рассыпалась в комплиментах жениху в письме Марии Ильиничне. По-моему, он ужасно поздоровел. И вид у него блестящий сравнительно с тем, какой был в Питере. Одна здешняя обитательница Полька говорит «Пан Ульянов всегда весел». А 14 июня Крупская сообщала будущей свекрови «Мы каждый день ходим по вечерам гулять, мама-то далеко не ходит, ну а мы иногда и подальше куда-нибудь отправляемся. Вечером тут совсем в воздухе сырости нет и гулять отлично. Комаров хотя много, и мы пошили себе сетки. Но комары почему-то специально едят Володю, а в общем жить дают». Полагаю, в планы Ульянова не входила женитьба. В письме матери он был откровенен. НК, как ты знаешь, поставила трагикомическое условие. Если не вступит немедленно в брак, то назад в Уфу. Я вовсе не расположен допускать сие, и потому мы уже начинаем хлопоты. Главным образом прошение о выдаче документов, без которых нельзя венчать. Владимир то ли жаловался, то ли оправдывался. Прошение о высылке необходимых документов я подал почти месяц назад и в Минусе сам ходил справляться к исправнику о причинах волокиты. Оказалось, сибирские порядки, что в Минусе нет до сих пор моего статейного списка. Придется выписывать его из Красноярска. Во всяком случае, раньше июля свадьба теперь состояться не может. Брак был зарегистрирован 10-22 июля. На свадьбу подъехали Кржижановский, Старков, другие ссыльные, но свидетелями выступили шушенские обитатели – Ермолаев и Журавлев. Поздравление поступило и от Аполлинария Якубовой, отбывавшей ссылку под Красноярском. Молодые обвенчались, но обручальных колец никогда не носили и ночевать предпочитали в разных комнатах. Справили новоселье. Так как у Зыряновых мужики часто напивались пьяными, да и семейным образом жить так было во многих отношениях неудобно, мы перебрались вскоре на другую квартиру. Полдома с огородом наняли за 4 рубля. Зажили семейно. Летом никого нельзя было найти в помощь по хозяйству, и мы с мамой вдвоем воевали с русской печкой. В огороде выросла у нас всякая всячина. Огурцы, морков, свекла, тыква. Очень я гордилась своим огородом. Устроили из двора сад. Съездили мы с Ильичом в лес, хмелю привезли, сад соорудили. В октябре появилась помощница, тринадцатилетняя Паша, худющая, с острыми локтями, живо прибравшая к рукам все хозяйство. Детский труд борцы за свободу запретят позднее. Сами же ссыльные занялись чтением, прогулками и литературным трудом. Совместными усилиями молодожены принялись за переводы, взяв для начала книгу «Супругов Веб» о британском трет-юнионизме. Но при этом Крупская жаловалась Марии Ильиничне. «Вот нам с Володей с языками беда, оба плоховато их знаем, возимся с ними, возимся, а все знаем плохо». Опять принялись за английский, который это уже раз. При плохом знании английского помог немецкий перевод. С утра мы брались свои за перевод Веба, который достал мне Струвы. Как-то прислал потресов на две недели книжку Каутского против Бернштейна. Мы побросали все дела и перевели ее в срок. В две недели. Ульянов публиковался. Он во время ссылки написал и ряд статей, помещавшихся частью в тогдашнем легальном марксистском журнале «Новое слово» и собранных затем в одну книжечку. Этот сборник его произведений «Экономические этюды и статьи» вышел в Петербурге в 1898 году. Автором значился Владимир Ильин. В Шушенском он скоро стал личностью популярной, как знаток законов, после того, как помог одному рабочему, выгнанному с приисков, выиграть дело против золотопромышленника. Весть об этом выигранном деле быстро разнеслась среди крестьян. Приходили мужики и бабы, излагали свои беды. Собственно говоря, заниматься юридическими делами В.И. не имел права как ссыльный, но тогда времена в Минусинском округе были либеральные. Никакого надзора фактически не было. Прогулки, охота... Защитникам животных и любителям дикой природы не рекомендую читать следующий отрывок из воспоминаний Крупской. Вэйи был страстным охотником. Завел себе штаны из чертовой кожи и в какие только болота не залезал. Ну, дичи там было. Вэйи был страстным охотником, только горячился очень. Осенью идем по далеким просекам. Вэйи говорит. Знаешь, если заяц встретится, не буду стрелять. Ремня не взял. «Неудобно будет нести», — выбегает заяц, — свои палит. Поздней осенью, когда по Енисею шла шурга, мелкий лед, ездили на острова за зайцами. Зайцы уже побелеют. С острова деться некуда, бегают, как овцы, кругом. Целую лодку настреляют бывало наши охотники. Сыльные продолжали активную светскую жизнь. Получали письма из далекой ссылки из Туруханска от Мартова, из Орлова в Вятской губернии от потресова из Минусинска. шушинская было в пятидесяти верстах от него, писали Кржижановский, Старков. В тридцати верстах в Ермаковском жили Лепешинский, Ванеев, Сельвин. В семидесяти верстах в Теси жили Ленгник, Шаповал, Барамзин, На сахарном заводе жил Курнатовский. Владимир съездил в Красноярск, откуда сообщал 16 сентября. Поездкой своей сюда я очень доволен. Вылечил себе зубы и проветрился несколько после полутора годового Шушинского сидения. Как немало в красноярской публике, а все таки после Шуши приятно людей повидать и поразговаривать об охоте и о шушинских новостях. Рождество начинающее семейство отпраздовало в Минусинске. На Рождество в город съехался почти весь округ, так что Новый год встретили большой компанией. И встретили очень весело. Сварили Глинтвейн, когда он был готов, поставили стрелку на 12 часов и проводили Старый год с честью. Пели все, кто во что гораст. Провозглашали всякие хорошие тосты за матерей, за отсутствующих товарищей и так далее. А в конце концов плясали Под гитару 3 марта 1899 года Ульянов писал матери «Посылаю тебе сегодня, дорогая мамочка, остальные две тетради своих рынков». Наконец-то покончил я с работой, которая одно время грозила затянуться до бесконечности. Из тетрадок вышла книга развитие капитализма в России. Опубликовать помог Струве. Более того, именно он и дал ленинскому труду это название. «Хотя оно автору не понравилось. Надо бы поскромнее, чем развитие капитализма в России. Это слишком смело, широко и многообещающе». А Струва не понравилась сама книга. Она наводила на него эстетическое уныние, поскольку в ней отсутствовало какое-либо движение мысли. По весне ульяновская родня была собралась проведать молодоженов в шушинском Владимир идею поддерживал. «Как дача Шуша ничего себе, немногим хуже». Я думаю, если хуже других дач. Вопрос только в дороге. Но в дорогу так никто и не собрался. В августе Ленин получил из Петербурга от сестры Анны манифест группы экономистов во главе с Екатериной Дмитриевной Кусковой, названной «Кредо молодых». Ленин написал ответ, ставший известным как «Антикредо» или «Протест российских социал-демократов» под которым подписались еще 19 единомышленников. Ленинский ответ стал широко известен в узких революционных кругах. Мартов рассказывал, «Появление кредо оживило мою переписку с Ульяновым и Патресовым. В конце последнего года ссылки я получил поэтому от Ульянова письмо, в котором он мне глухо предлагал заключить тройственный союз, в который входили бы кроме нас двух еще потресов для борьбы с ревизионизмом и экономизмом этот союз прежде всего должен соединить силы с группой освобождения труда у ленина в голове уже существовал четкий организационный план Он пришел к выводу, что в России сложился достаточный уровень капиталистических отношений, чтобы обеспечить определяющую роль пролетариата в революционном движении. Центральные звенья его плана – партия и нелегальная газета. Идея не только деятельного участия социал-демократии в политической борьбе, но и ее руководящего участия, ее гегемонии, как представительницы рабочего класса, и была той платформой, на которой в годы ссылки путем переписки подготовлялся. А по окончании ссылки в 1900 году осуществился тройственный союз наиболее талантливых деятелей старого петербургского союза борьбы – Ленина, Мартова и потресова «Для завоевания партии. Орудием этого завоевания должна была служить намеченная к изданию за границей совместно с группой освобождения труда» «Большая политическая газета», писал Федор Дан. «Теперь Ленин переживал, чтобы только не застрять в ссылке», подтверждала супруга. ви перестал спать, он страшно исхудал, и в это время нагрянула полиция. Обыск сошел благополучно, но боязно было» чтобы не воспользовались предлогом и не накинули еще несколько лет ссылки. Побеги были еще тогда не так обычны, как позднее. Во всяком случае, это бы осложнило дело. Обошлось. Срок ссылки истек 29 января, 10 февраля 1900 года. Как пишет Крупская, мы двинулись в Россию. Сибирь, как видим, Россией не считали. Не отходившую от Владимира собаку Женьку бросили оставив соседям. Доехали сначала до Минусинска, где собрались возвращавшиеся ссыльные. Наконец, урядившись в валенки, дохи и прочее, двинулись в путь. Ехали на лошадях триста верст по Енисею день и ночь. Благо луна светила вовсю. Супруги вынуждены были разделиться. У Надежды срок ссылки еще не истек, и остаток его она отбывала в Уфе. Супруг ее туда отвез, побыл пару дней и, поговоривши с публикой и перепоручив меня с мамой-товарищем, двинулся дальше, ближе к Питеру.